Пролог. Тусклые лучи солнца с трудом пробивались сквозь пыльное окно в большую неуютную комнату, которая не менялась годами. Она лишь обрастала новыми вещами и деталями, оставшаяся с XIX века лепнина на высоком облупившемся потолке, совковая, качественная, но некрасивая мебель. Такая часто стояла в кабинетах партийных чиновников, излишне помпезная и громоздкая. И техника начала 21-го столетия. Все это вместе создавало неуютную, отталкивающую атмосферу, зато в нее замечательно вписывался несимпатичный высокий мужчина лет 30 с крупным сломанным носом и трехдневной щетиной. Он сидел в высоком кожаном кресле и с брезгливым любопытством смотрел в центр комнаты. Это он в голосе недоверия и интереса. Несомненно, одетый в деловой костюм шкафоподобный охранник легонько подтолкнул вперед заплаканного мальчика лет трех 4 Малыш едва сдерживал слезы и прижимал к себе потрёпанного плюшевого медвежонка. Темные волосы ребенка торчали в разные стороны, словно колючки дикобраза, а на бледном лице с узким подбородком выделялись полные тоски, огромные черные глаза с длинными слипшимися от слез ресницами. «Ну, здравствуй, Вритра!» — хищно улыбнулся мужчина и наклонился ближе, буравя ребенка холодным змеиным взглядом. Мальчишка испуганно сглотнул и сжался, сильнее обнимая потрёпанную игрушку, отступил на шаг, а потом в его полных слёз и глазах мелькнуло узнавание. Он замер, расправил плечи, разом став выше и старше. Затравленный взгляд принял взрослую осмысленность и твёрдость. Чёрные глаза прояснились, и в них мелькнуло расплавленное золото. Вытерев слезы рукавом рубашки, мальчик медленно произнес с совсем не детской интонацией. «Рад видеть тебя снова, наставник! Прости, не узнал сразу!» «Это ничего. Ты вспомнил меня?» Слабая улыбка мелькнула на узких потрескавшихся губах. «Конечно, сиятельный Шеша, царь всех нагов, я приветствую тебя в новом воплощении». «Я ждал твоего возвращения очень долго, искал по свету и надеялся. Знал, однажды воды Инда вновь приведут тебя ко мне». Мужчина помолчал. «Ты выбрал себе очень хрупкую аватару. — покачал головой он, внимательно рассматривая стоящего в центре комнаты ребенка. «Эта аватара вырастет в сильного и красивого мужчину, вот увидишь». «Приятно слышать, так как у меня на тебя грандиозные планы. Я расскажу о них позже, когда ты немного подрастешь. У тебя появится шанс отомстить. Ты же помнишь, что со мной сделал Индра?» Злобный прищур темных глаз на миловидном детском личике заставил отшатнуться видавшего многое охранника. Конечно, помню, такое не забывается, из-за него я находился в небытии слишком долго. Дольше, чем нам всем хотелось бы, тебе придется учиться жить заново в ритро. У меня есть время пока Аватаро войдет в силу. Соглашаясь, кивнул мальчик и снова прижал к себе игрушку, неуверенно теребя изрядно затертое медвежье ухо. «Времени достаточно. А сейчас, думаю, тебе стоит отдохнуть. Твоей аватаре нужно спать». «Нет, играть!» — капризно надул губы мальчик. «И к маме!» Из его глаз хлынули слезы, а Шеша закрыл лицо руками, вздохнув. «Ох уж эти человеческие аватары!» Столько с ними мороки. С детскими переживаниями, страхами и эмоциями бороться трудно даже тысячелетним богам. Возможность воплощаться в другое существо и проживать полноценную жизнь — это божественное привилегия и проклятие. Пройдёт не меньше десяти лет, прежде чем Вритро сможет использовать хотя бы маленькую талику своей божественной силы и в полной мере осознает, кто он. Бог, заключенный в человеческое тело, уязвим, особенно до тех пор, пока не войдет в полную силу. Он даже не всегда способен в полной мере осознать, кем является. Сейчас в ритре обычный ребенок, где-то в глубине души которого затаилось могущественное божество. Странный симбиоз, именуемый аватарой, позволяет Богу испытывать в течение человеческой жизни всю гамму давно забытых эмоций. Но плата за это — слабость смертного тела и очеловечивание. Оболочка, которую занимает Бог, откладывает свой отпечаток на характер, мировоззрение, цели, становится частью одного целого, и эту часть нельзя игнорировать.